Скворцы могут поедать мелкие экземпляры моллюсков, прудовиков и катушек, личинок и ручейников, жуков-плывнцов, которых добывают на мелководье или в пересыхающих водоемах. Заметим, что скворцы селятся в таких местах, где неподалеку есть водоем. Более чем за 5-6 километров от воды эти птицы жить не будут. Осенью старые и молодые скворцы собираются стайками, и совершают облеты окрестностей, ищут насекомых. В это время их можно встретить в полях далеко от гнездовий. Скворцы — большие мастера вокального искусства. Но они освоили еще один эстрадный жанр — музыкальную пародию. Они способны так ловко копировать чужие голоса и песни, что нередко вводят в заблуждение людей. Не раз скворец с успехом подражал Соловью, видимо, решив доказать, что король певчих птиц не так уж неповторим. А зоолог Строков рассказывал, как однажды его подвел скворец, высвистывавший кузовные московского радио «Широка страна моя родная» задолго до шести часов утра. Он вырос в скворечнике возле репродуктора, выучился петь и сбивал с толку людей, дезориентируя их во времени. Рассказывает, что один француз выучил своего домашнего скворца насвистывать Марсельезу. И что же, от него Марсельезу научились насвистывать все скворцы этого района, а еще позже они хором пели этот национальный гимн Франции. При определенной выучке скворцы могут не хуже сорок и попугаев произносить отдельные слова или фразы «Поистине талантливая птица». И все-таки больше всего радости человеку она приносит не этим. Скворец — ярый враг зловещего майского жука, личинки которого на протяжении многих веков причиняли неисчастливые бедствия людям. Разоряя сады и виноградники, нанося ущерб сельскому лесному хозяйству, майские жуки долгое время были безнаказанными. Человек не знал, как бороться с ними. Средние века за помощью обращались даже к Всевышнему. Церковь попыталась взять дело в свои руки. В 1479 году, например, в Швейцарии организовали судебный процесс над хрущами, приговорив их к изгнанию. Жуки не обратили, естественно, на это ни малейшего внимания. Не разволновало их и Анафима, который Жуков предал епископ Лазанский. Глупые, неразумные твари, личинок майских жуков не было в новом ковчеге. Во имя всемилостивейшего Господа, повелевая вам всем удалиться со всех тех мест, где растет пища для людей и скота. Увы, дерзких тварей, видно, нелегко было запугать гневом Господним, и вскоре епископу пришлось искать другой выход — Он объявил, что жуки посланы именно Богом в наказание за грехи прихожан. До самого XX века искали эффективные способы борьбы с этими вредителями. Самый примитивный, описанный Вересаевым в его воспоминаниях, давал весьма скромные результаты. Берешь на дорожку подошвой — хрять! В душе годливая дрожь. Ну уж опять смотришь вверх, из соседнего сада пулей летит огромный жук-зум. Мчишься следом, он пропал за спиной. Смотришь во все стороны, нету, а он бесшумно вьется около березовой ветки, совсем низко. Готово, в кепке, возьмешь в руку, рассматриваешь. Он неподвижно сидит, потом приходит в себя. Начинает по-особому пыхтеть, накачиваться воздухом. Сейчас полетит, как серьезен и как красив, Но нельзя отпустить, и казнишь под подошвой За его вредную для мира деятельность. Сейчас борьбу с хрущами усовершенствовали, Опыляют деревья, листьями которых питаются жуки, Вносят в почву ядохимикаты, уничтожающие их личинок, истребляют сорняки, дающие им пищу и приют. И, конечно, используют помощников из мира птиц и животных, а у жука немало врагов.